Глава двадцатая. Мардж пребывала в состоянии постоянного беспокойства. Она инстинктивно чувствовала, что, когда детектив Уилсон заходил к ним в день смерти Керри, от него не укрылось, что Джейми все время ждал от нее одобрения. И хотя она не сомневалась, что ее сын не рассказал никому про то, что он был в бассейне с Керри, Вероятность, что он в любой момент мог проболтаться, была очень высокой. К тому же время от времени он напоминал ей об этом сам. «Мам, я никому не рассказал, что плавал с Керри. Это наш секрет, дорогой. Мы не обсуждаем секреты», – торопливо пресекала женщина эти попытки. Каждый день, оставляя сына у супермаркета, миссис Чепман не могла дождаться, когда можно будет забрать его домой. Она поймала себя на том, что отвозит его туда и обратно, не позволяя самому ходить на работу. Как только они заходили в дом, она начинала расспрашивать сына, с кем он общался во время смены и о чем они говорили. Иногда он завершал свой отчет торжествующий «А я никому не рассказал, что плавал с Керри!» Марш раздирали противоречия. Она хотела знать обо всех его контактах с другими людьми, но при этом отдавала себе отчет, что все эти расспросы еще больше заставляют его задуматься о событиях той роковой ночи. Ситуация ухудшилась, когда юноша вдруг заговорил про «здоровика», который вышел из леса. Так Джейми любил называть его «покойный отец», стараясь ничем не выдать своего беспокойства, Чепман спросила сына, что сделал здоровяк Джейми? — Он стукнул Керри и толкнул ее в бассейн, — ответил тот беззаботно. — Джейми, кто такой здоровяк? — выдавила из себя Марш. — Папа называл меня здоровяком. Помнишь, мам? У женщины пересохло в горле. — Помню, Джейми, — прошептала она. — Я помню. Миссис Чепман понимала, что ей не под силу одной выдержать эту ношу. Она все больше боялась, что полиция попытается обвинить в произошедшем Джейми, особенно если он признается, что плавал с Керри в бассейне. Но, с другой стороны, она не хотела скрывать правду от следствия. Накануне вечером Джейми поведал ей, что крупный мужчина вышел из кустов После того, как уехал первый парень, он ударил Керри по голове и столкнул ее в воду. Но если Джейми все это расскажет полиции, они смогут сравнить его описание с Алланом Кроули. Аллан был среднего роста и худощавый, в то время как рост Джейми был шесть футов и один дюйм, около одного метра восьмидесяти пяти сантиметров. И он был не толстым, но статным. Иногда он сам себя называет здоровяком размышляла Мардж. Если он скажет это полицейским, они могут подумать, что Джейми на самом деле имеет в виду себя. Поверь, они в это и его арестуют. Его это так напугает, им так легко манипулировать. Он всегда всем стремится угодить. Он с удовольствием скажет то, чего от него ждут. Матш опять почувствовала, как защемило у нее в груди. Врач велел ей принимать нитроглицерин, если такое случится. И к концу этого дня она выпила уже три таблетки. «Господи, не допусти, чтобы со мной что-то случилось!» — молилась она. «Сейчас он как никогда нуждается во мне».